Глава 15. Непрофильный уникум. Очередной пациент, невысокий, бритоголовый крепыш, в котором без труда угадывался охранник, начал с того же, с чего начинало большинство его собратьев по несчастью. Доктор, я просто не представляю, как я мог заболеть. Но дальше, вместо привычного, такая приличная женщина Пациент сказал неожиданно, — у меня полгода никого не было. — Давайте по порядку, — попросил Михаил. — Прежде всего, познакомимся. Меня зовут Михаилом Владиславовичем. — Марат, — коротко представился пациент. Скреплять знакомство рукопожатием по понятной причине не стали. — Что вас беспокоит? — спросил Михаил, натягивая перчатки. Пациент покосился на сидевшую за столом Фаину. «Можно подумать, я не видел того, что вы стесняетесь показать», сказала Фаина, не отрываясь от своей писанины. «Впервые у венеролога», отметил в уме Михаил, даже покраснело стеснение. Покрасневшая головка полового члена, слипшееся наружное отверстие мочеиспускательного канала и желтоватые гнойные выделение, появлявшееся при сдавлении головки, недвусмысленно свидетельствовали о уретрите. Вопрос только какой. «Не представляю, как я мог заболеть», — бубнил пациент, пока Михаил производил осмотр. «У меня полгода никого не было». И вдруг отливать больно. «Откуда что берется?» Взяв мазок, Михаил разрешил пациенту одеться, а в ответ на очередное «не представляю» сказал. Половое воздержание является стопроцентной гарантией отсутствия венерических заболеваний. Судя по всему, заразились вы совсем недавно, от трех дней до недели. Как-то этот факт не сочетается с полугодовым отсутствием контактов. Вам не кажется? Мне-то лучше знать, были у меня контакты или нет. Ответил вопросом на вопрос Марат. — Я холост, живу один. Стесняться мне некого. Если были бы контакты, я бы вам сказал. Я имею некоторое отношение к медицине и понимаю, что врачам нужно говорить правду. — Отношение? переспросил Михаил. — Какое? — Я работаю охранником в районной поликлинике. С достоинством ответил пациент и добавил — совместительству. Сутки в поликлинике, сутки на автостоянке, сутки дома. Бывает так, что люди говорят неправду, потому что не желают подставлять своих половых партнеров. Михаил пристально посмотрел на пациента. Например, у вас мог быть контакт с замужней женщиной. У меня не было никаких контактов, повторил пациент. Ни с замужними, ни с незамужними, ни с проститутками. Никаких. Фаина, незаметно для пациента, высунула кончик языка и покачала головой. Это у нее означало «врет, как сивый мерин». «У меня перчатки заканчиваются», — сказал Михаил, поглядев на стоявшую в углу стола коробку. — Фаина, сходите, пожалуйста, за перчатками. Заодно и мазок отнесете. В шкафу лежали две непочатые упаковки. По части запасливости Аине не было равных. И мазок можно было отнести попозже. Но понятливая медсестра ушла, чтобы не смущать пациента, который явно что-то утаивал. Бытовое заражение мужчину ретритом теоретически возможно. И эта версия часто используется в качестве успокаивающие сказочки для жен любовниц, не разбирающихся в медицине. «Прости, дорогая, это я во всем виноват. На работе так приспичило, что взялся за причиндал грязными руками. И вот результат. Но с практической точки зрения, просто взявшись за причиндал грязными руками, у ретрита не заработаешь». Нужно поднести грязный палец к отверстию мочеиспускательного канала и повертеть им так, будто пытаешься засунуть его внутрь. Причем сделать это нужно после мочеиспускания, иначе струя сморит все перебравшиеся на слизистую оболочку микробы. Так что давайте не будем заливать дезинформировать. — Может, у вас с мужчинами контакты были? — спросил Михаил, когда за Фаиной закрылась дверь. Или какие-то другие. Эвфемизм какие-то другие он использовал для обозначения половых контактов с животными. Ничего сверхъестественного в этом нет. За первый год работы две пациентки и один пациент сообщили доктору Зубкову о контактах со своими питомцами. — Любовь так причудлива и настолько непредсказуема. — Вы поймите меня правильно, Марат. Я не из любопытства спрашиваю. Мне не нужны никакие подробности. Мне нужна только ясность. Вы можете просто сказать «Да, был контакт, и мы на этом закончим». Важно только одно – вы должны понимать, что заразились в результате этого контакта, и что вам нужно принять меры, которые предохранят вас от повторного заражения. Или вы прекращаете контакты с этим человеком, или лечитесь вместе. «Давайте я еще раз скажу вам, что у меня за последние шесть месяцев никого не было. Вы начнете меня лечить, хорошо?» — попросил пациент, несколько раздраженным тоном. «А как у вас с половой сферой?» — поинтересовался Михаил. «Все в порядке?» «Полном», — «Полным, усмехнулся Марат. «Если вы подумали, что я импотент, то промахнулись. Просто я разборчивый». Не люблю, а бы с кем, и лишь бы как. Мне для счастья нужно, чтобы женщина меня полностью устраивала. И внешне, и характером, и вообще. А чем выше запросы, тем труднее найти подходящий объект. Поэтому мое одиночество затянулось на полгода. Как справляетесь с напряжением, как и все. На лице Марата снова появилась усмешка. При помощи рук. — Значит, во всем виноваты грязные руки? — вслух подумал Михаил. — Руки у меня всегда чистые, — ответил Марат. — Я вообще чистоплотный человек. Так, родители приучили. И еще. Он запнулся на полуслове. Еще я мыло использую в процессе. Жидкое. Так приятнее. Так что никакой грязи в принципе быть не может грязи в принципе быть не может а у ретрит есть подумал михаил но не ветром же его надуло однако на этом расспрашивать марата перестал бесполезно это да и дело было к концу приема подустал назначив марату лечение михаил пригласил его прийти послезавтра когда будет получен ответ из лаборатории возможно придется скорректировать терапию с учетом обнаруженного возбудителя Совет, точнее, врачебную рекомендацию сдать кровь на сифилис, ВИЧ и гепатиты пациент воспринял без энтузиазма. Михаил настаивать не стал. Дело хозяйское. В выделениях Марата обнаружился золотистый стафилокок, обитающий на кожных покровах и слизистых оболочках верхних дыхательных путей доброй половины человечества, вроде бы и мирный сожитель, но любит устраивать различные пакости, начиная с относительно безобидных угрей и заканчивая смертельно опасными сепсисами. — А может, и впрямь бытовое заражение, — подумал Михаил. — Стафилококковый уретрит к венерическим заболеваниям не относится и может лечиться в обычных поликлиниках, но Марат пожелал продолжить лечение в КВД. — Я же охранником в своей районной поликлинике работаю, — объяснил он в двух шагах от дома. — Не хочется, чтобы там узнали про мою болячку. Слухи разные сразу же пойдут по району. — А еще у нас уролог женщина. — С ней я не смогу быть таким откровенным, как с вами, Михаил Владиславович. Михаил не возражал, диагноз установлен. На фоне лечения, назначенного методом тыка, до получения ответа из лаборатории отмечается улучшение состояния. Сейчас немного усилим антибиотикотерапию, поскольку стафилококков надо бить сильно от души, и через неделю получим положительный результат. Положительный результат был получен в ожидаемые сроки. Довольный Марат презентовал Михаилу бутыль абсолюта и пригласил бесплатно оставлять автомобиль на стоянке – в дни его дежурства. Стоянка, на которой работал Марат, находилась в двух километрах от дома, в котором жил Михаил, так что даже при наличии автомобиля воспользоваться предложением было бы проблематично, но все равно было приятно. Михаил Владиславович заработал очередной плюсик в репутационную карму. Через десять дней Марат явился снова, с теми же жалобами на боль. При и из той же картины маслом. «Давайте уж поговорим откровенно», — предложил Михаил, предварительно отправив Фаину в регистратуру. «Первый раз я убедил себя в том, что у вас действительно бытовое заражение, потому что стафилокок обитает на кожных покровах, и вы стояли на своем, как герой-партизан. Но я не настолько сошел с ума, чтобы допустить возможность повторного заражения», бытовым путем через такой короткий промежуток времени. Уникальные случаи не повторяются с такой частотой. — Значит, такой я невезучий. Марат горестно развел руками. — Надеюсь, вы не думаете, что я мазохист какой-нибудь, которому нравятся внутримышечные уколы? У меня еще старые шишки на заднице не рассосались. — Мазохистом я вас не считаю, — успокоил Михаил. Если бы вам доставляли удовольствие внутримышечные инъекции, вы бы нашли более простой путь для их получения, чем у ретрит. У меня другие предположения. Во-первых, вы не рассказали мне чего-то важного, и в результате мы имеем повторное заражение. Во-вторых, вам обязательно нужно сдать кровь на ВИЧ. Повторяющийся инфекционный процесс — это весьма тревожный симптом. «Кровь я сдам», — ответил пациент. Но что касается важного, то мне вам рассказывать нечего. Вы и так все знаете. Взгляд его серых глаз был чистый и ясен. Так смотрят люди, которым нечего утаивать. Расскажите, пожалуйста, как вы мастурбируете? Мягко попросил Михаил. Как можно подробнее. Попробуем вместе найти слабое звено, которое уже во второй раз привело вас к заражению. Ну, как? — замялся Марат. — Как все. — Правой рукой. — Я хочу знать все подробности. — Напомнил Михаил. — Где, чем вдохновляетесь, что именно делаете, что делаете потом? — Теоретически, если сразу после акта самоудовлетворения, пока в мочеиспускательном канале осталось немного спермы, надеть грязные трусы, то можно получить заражение. В жидкой среде микробы распространяются быстро, именно поэтому прерванный половой акт снижает вероятность заражения гонореей и прочими заболеваниями, возбудители которых заселяют мочеиспускательный канал. Вдохновляюсь я фильмами, у меня богатая коллекция. Марат говорил медленно, словно бы выдавливая из себя каждое слово и смотрел при этом не на Михаила, а в сторону. Расстилая на диване полотенце, Чтобы обивку не пачкать. Сажусь так, полулежа. Врубаю телек. Пульт, догадался Михаил. На пультах обычно скапливается большое количество микробов. Об этом я не подумал, озадаченно сказал Марат. У меня спирт есть технический. Сегодня же протруи, пульты, и телефоны, и все дверные ручки. Точно ведь, Михаил Владиславович! или пульт всему виной, или ручки. — Рассказывайте дальше, — попросил Михаил. — Включаете вы телевизор и... Выдавливаю на ладонь немного жидкого мыла и начинаю действовать. Теперь Марат говорил свободно и смотрел Михаилу в глаза. Когда заканчиваю, то сразу же иду в душ. Привычка у меня такая. Люблю быть чистым. Я из-за нее с последней подруженцей расстался. «Она любила грязнуль?» — удивился Михаил. «Нет», — покачал головой Марат. «Она просто дергалась из-за того, что я после секса сразу под душ топаю. Говорила, раз ты хочешь поскорее смыть с себя мой запах, значит, не любишь меня. Я терпел-терпел, а как-то раз не выдержал и сказал, что она дура. На то мы и расстались». Придя на следующий прием, Марат первым делом доложил. «Обработал дома все, что только можно, доктор. Заодно и генеральную уборку сделал. Теперь все, за что часто хватаюсь, буду протирать спиртом раз в неделю. Спирт у меня, можно сказать, дармовой. Я его из Калуги привожу от тетки. Она на лакокрасочном заводе работает». Завершив лечение и получив очередную бутылку абсолюта, Михаил сказал Марату. — Ну, как говорится, проваливайте ко всем чертям и забудьте сюда дорогу. — Приказ ясен, — гаркнул Марат, вытягиваясь по стойке смирно. — Есть забыть дорогу. Однако же дорогу пришлось вспомнить на десятый день после прощания. — Михаил Владиславович. «А вы меня образа точно до конца долечивали с порога спросил марат я что то начал подозревать что у меня рецидивы а не новые заражения снова началось а почему я не понимаю михаил молча достал из стоявшей под столом сумки бумажник вытащил из него две тысячные и одну пятисот рублевую купюры положил их на стол и сказал «Это вам, Марат, за ваши презенты. Лечитесь у другого врача, если мне не доверяете. Всего вам доброго. Если пациент начинает взбрыкивать, с ним нужно сразу же расставаться. Лечебный процесс — это форма сотрудничества между врачом и больным человеком. При отсутствии доверия полноценного сотрудничества быть не может. А от неполноценного толку мало». «Да я совсем не в том смысле, Михаил Владиславович!» Заволновался Марат. Я просто подумал. Точнее, сначала прочел в интернете про рецидивирующие инфекции, а потом подумал, вдруг и у меня что-то подобное. «Я вам доверяю, просто хотел обсудить. Деньги уберите, пожалуйста, я же от чистого сердца». «Присаживайтесь», — пригласил Михаил, «поговорим». Он убрал купюры в кошелек, а кошелек в сумку и переглянулся с Фаиной, которая сразу же встала, взяла со стола стопку карт и направилась к двери. Все эти разговоры тета-тет -тет неимоверно забавляли Михаила. Можно подумать, речь идет о чем-то невероятном, небывалом, необычайно чрезвычайном. А то Фаина не знает, что в период воздержания люди занимаются самоудовлетворением. Тоже мне. Тайна двух океанов. «Вы, Марат, может, и доверяете мне?» — сказал Михаил. «А вот я вам нет. Как я могу вам доверять, если вы скрываете от меня что-то очень важное? Мне-то ваша скрытность, ущерба не наносит, даже наоборот. Мне за лечение деньги платят, да еще и дары от благодарных пациентов перепадают. А вот вам ничего приятного вашего ретрита не доставляют. Верно? А если так дальше пойдет? то ретрит может перейти в простатит, цистит и даже пиелонефрит. Знаете, что такое пиелонефрит? Это воспаление почечных лоханок и чашечек. Неприятнейшая болезнь, скажу я вам, причем с тенденцией перехода острого процесса в хронический. С простатитом, к слову, будет сказана та же проблема. Был острый, стал хронический. Так что давайте уж поговорим на чистоту. Что вы делаете такого, что постоянно цепляете инфекцию? Коту даете свое достоинство облизывать или проволоку в мочеиспускательный канал суете? Про рецидивы даже и не думайте, потому что я вас оба раза качественно пролечивал, как положено. Это повторное заражение, и только вы знаете их причину. Вирус иммунодефицита у вас не нашли, значит, что-то вы делаете не так. Пациент молчал. «Если вы сейчас скажете, что вам нечего больше добавить, то я с вами больше заниматься не стану», — предупредил Михаил. «Возьму сейчас мазок и, как только получу ответ со стафилококком, отправлю на лечение по месту жительства. Имею полное право, потому что стафилококковый уретрит венерическим заболеванием не считается. Может, женщину-урологу?» «Из поликлиники вы расскажете то, что не хотите рассказать мне». «Кота у меня нет», — ответил Марат. «И проволоку я туда не сую. У меня есть специальное приспособление, арабское». «Какое?» — заинтересованно спросил Михаил, знавший о том, что некоторые мужчины... Любит засовывать в свой мочеиспускательный канал термометры, проволоки, отвертки и прочие подходящие по форме и размерам предметы. Но о специальном приспособлении, тем более арабском, он никогда не слышал. Такое. Марат раздвинул руки сантиметров на сорок. Вроде отвертки, только стержень изогнутый, И вместо лопатки утолщения небольшой такой шарик. Все из то и вместе с ручкой. Как называется, не знаю. Мне арабы говорили, но я не запомнил. Я эту штуку из Египта привез. В Каире захотелось побывать на настоящем восточном рынке. Для своих, а не для туристов, где сплошным Китаем торгуют. Таксист привез меня куда-то на окраину, в дикие е... Но я там был единственным европейцем на всем рынке. Смотрю, один дед продает какие-то странные штуки. Увидел меня, заулыбался и жесты неприличные стал делать. Мол, товар для этого самого. Я сначала подумал, что это искусственный атрибут для женщин. Странно только, что такой тонюсенький. Прикололся и сторговал его за девять баксов. Нестандартный же сувенир, верно? А в отеле администратор, который с горем пополам изъяснялся на русском, объяснил мне, что это приспособление не для женщин, а для мужчин. Надо его вставить в канал и... Ну, вы понимаете. Я попробовал, интересы ради. Очень понравилось. Ощущения совсем другие, просто улетные. Это как будто... Марат закатил глаза, словно хотел прочесть нужное слово на потолке. «В общем, очень приятно. Но я же не дурак. Я каждый раз его с мылом мою. До и после. А в последнее время еще и спиртом вдобавок стал протирать. Причем мою протирая, протираю очень старательно, без пофигизма. Я же не враг себе, Михаил Владиславович» вам не рассказывал, потому что стеснялся. — Да и зачем рассказывать? Ведь оно у меня чистое. Разве что только не кипячу. — Можете показать это самое в следующий приход? — спросил Михаил. — Вдруг там какие-то углубления, в которых может накапливаться грязь. — Да и вообще любопытно было посмотреть на такое диво. — Принесу, что уж там. Пообещал Марат. Только никаких углублений там нет. Гладкое оно и отполировано до зеркального блеска. Это самое и впрямь оказалось гладким. Марат разрешил Михаилу его сфотографировать. Михаил соврал, что фотография нужна для научной статьи, но на самом деле хотелось показать пикантную штучку лени. Пусть попробует угадать, что это такое. А ведь такое туда без смазки не засунуть. — подумал вслух Михаил, разглядывая девайс. — Смазка у меня есть, — кивнул пациент. — Хорошая, на водной основе. В голове Михаила будто сверкнула молния. — Смазка! — воскликнул он, хлопая ладонью по столу. — На у вас в тюбике или в баночке, да? — Тюбике, — ответил Марат. — И хватает надолго? — Ну, месяца на три, наверное. — Вы моете ваше приспособление с мылом? — Два раза, — вставил Марат. — Два раза, — повторил Михаил. — Потом протираете спиртом и наносите смазку, которая кишит стафилококками. Вот вам и путь бытового заражения. Небось, последние два месяца один и тот же тюбик используете? — Один и тот же, — подтвердил Марат. — Но как же так? Разве смазка не должна быть стерильной? «Я вас умоляю!» — усмехнулся Михаил. «Зачем? Ведь она наносится на нестерильные предметы. Да и если бы она была стерильной, то только до первого открывания тюбика. Дело ясное. Каким-то образом на производстве или с ваших рук смазку попал стафилокок и ему там понравилось. Вы протирали все спиртом, мыли все мылом? а перед использованием покрывали ваше приспособление слоем стафилококков. Добро пожаловать, дорогие друзья! Делаем так. Смазку вы выбрасываете и впредь используете только растительное масло, рафинированное. В нем микробы чувствуют себя неуютно. Вечером того же дня Михаил с Леной были в театре на спектакле «Мышеловка» Калининградского театра «Билетаж» приехавшего во Владимир на гастроли в рамках фестиваля «Таинственная маска». В фойе зрителей встречало объявление. Граждане, знающие сюжет пьесы «Мышеловка», могут обменять свои билеты на другой спектакль. Ни Михаил, ни Лена с этой пьесой знакомы не были, так что с удовольствием досмотрели ее до конца. «Играли хорошо», — сказал Михаил, когда они пешком возвращались домой. Но сюжет простоват. Я сразу же догадался, что сержант-убийца. «Ну, ты прям Шерлок Холмс!» — похвалила подруга. «Скорее, инспектор Листрейд, улыбнулся Михаил. «Это я в театре умный и проницательный, а в жизни туплю тупорем. Могу рассказать тебе одну историю, только сначала покажу одну фотографию».